Лучшие друзья Бал в гимназии удался Соня вернулась домой поздно Первый раз в своей жизни так поздно Вернулась довольная, радостная И тотчас же обратила внимание, что в кабинете отца свет «Ты еще не спишь, папа?» — спросила Соня «Нет, деточка, войди», — ответил отец Соня подробно рассказала отцу про гимназический бал, рассказала, как весело провела время. Отец слушал внимательно, иногда задавал вопрос. Рассказав все по порядку, Соня вдруг вздохнула и грустно заметила. «А знаешь, папа, мне тебя жаль». «Жаль? Это почему?» — с удивлением спросил отец. «С тех пор, как умерла мама, «Ты всегда один. Нигде не бываешь. Никого у себя не принимаешь. Друзей у тебя нет. Вот у меня сколько подруг. Каждый день то они ко мне приходят, то я к ним хожу. Весело, интересно. А ты всегда один». «Нет, деточка, ты ошибаешься. Я никогда не бываю один. И друзей у меня много». «Много друзей? А почему я их никогда не вижу?» «Ты их видишь, но не замечаешь. Как не замечаешь, что я постоянно беседую с ними. Мои друзья рассказывают мне много-много интересного, и я узнаю от них то, чего не знал раньше. Часто прошу их повторить мне то, что они мне уже раз рассказывали, и с ними время проходит у меня незаметно». Соня посмотрела на отца. «Ты шутишь, папа?» «Ничуть». «Повторяю тебе, у меня много друзей, и все они верные, испытанные. Твои подруги подрастут, окончат гимназию и разлетятся в разные стороны, пожалуй, даже забудут тебя. А мои друзья всегда останутся со мной. не покинут меня никогда, если только я не захочу с ними расстаться». «Где же они, эти твои друзья, папа?» «Они постоянно здесь, в моём кабинете». «Вот, посмотри на эти полки. Они мои друзья. Там стоят в порядке, и каждый ждёт, когда я его позову побеседовать со мною». «Значит, книги твои друзья, папа?» переспросила Соня. «Да, деточка, книги. Это мои верные друзья. И не только друзья, но и учителя, и наставники. В их обществе я не чувствую себя одиноким. В их обществе мне весело». «Бывает иногда, я увлекусь тем или другим из этих моих молчаливых друзей, уезжаю с ними мысленно куда-нибудь далеко, за 3-9 земель, узнаю, как живут люди на белом свете, а то с другим углубляюсь в старину, узнаю про подвиги давно умерших героев, с третьим уношусь в небесное пространство, проникаю в скрытые от меня тайны природы. И мои друзья-книги всегда к моим услугам». «Они никогда не отказывают мне в советах, указаниях!» «Так вот, Сонечка, нечего меня жалеть!» «Напротив, мне могут позавидовать те, которые не сумели создать из своих книг таких дорогих друзей, каких имею я!» Когда на следующий день отец вошёл в комнату дочки, он застал Соню, приводящей в порядок своей книги. «Я расставляю моих подруг!» объяснила, смеясь Соня. «Хочу убедиться, «Нет ли среди них таких же верных и преданных, которые, подобно твоим друзьям, могли бы заменить мне моих живых подруг?» Близкие друзья Ты желаешь знать то эти два гимназиста, пожелтевшие карточки которых я так бережно храню у себя, хорошо, я тебе это расскажу. Но предупреждаю тебя, что двумя-тремя словами я ответить тебе не в состоянии, так как эти два гимназиста — это как бы целая глава в истории моей жизни». И Степан Федорович, удобно откинувшись на спинку кресла, начал следующий рассказ. В детстве я не отличался особенным прилежанием. Напротив, я могу даже сказать, что я был порядочным лентяем. Нужны были довольно частые понукания со стороны моего дедушки. Родителей я лишился очень рано, чтобы заставить меня заниматься. Но вот настало время отдать меня в гимназию. Тут уже оканчивалось влияние дедушки. Я был предоставлен самому себе. Но в классе было много – Человек около 60, и учителям не было времени особенно наблюдать за тем, чтобы все учились прилежно. Да, в те времена, когда я учился, учителя не считали своей обязанностью заботиться о том, чтобы все успевали как следует, чтобы все учились. Хочешь учиться — учись. Не хочешь — ставят просто-напросто просто скверные баллы, оставляют на второй год. А если и второй год ленишься, исключали из гимназии. У меня с первых же дней пребывания в гимназии появились два близких друга, имевшие на меня громадное влияние. С ними я прошел все классы гимназии, не расставаясь почти ни на один день, ни на один учебный час. При поразительном внешнем сходстве оба эти друга резко отличались своими взглядами, своими склонностями, своим характером, наконец, советами, которые они мне давали. В то время, когда первый из них Постоянно отвлекал меня от учения Предлагал мне лучше позабавиться, поиграть Чем зубрить какой-нибудь скучный урок Другой, напротив Употреблял все старания Чтобы уговорить меня заниматься усерднее Не бросать книги Не пренебрегать учением «Смотри, милый», — говорил он мне «Пропустишь один или два урока И потом уже трудно будет догнать Подумай «Разве у тебя не останется довольно времени для игр шалости после уроков?» «Э, чего ты его слушаешь?» – ворчал первый. «Брось книгу! Пойдём лучше гулять! Смотри, сколько мальчиков на дворе и как весело они проводят время! Не выучишь один раз урока, какая важность! Пожалуй, и не спросят, а спросят и скверный бал поставят, так и это ещё не беда, можно как-нибудь исправиться!» Я уже готов бывал поддаться заманчивым советам моего товарища, но тут вступался опять мой первый друг, и между ними начиналась настоящая борьба из-за меня, которая, однако, большей частью оканчивалась торжеством второго моего друга, друга-прилежания, или моего «доброго духа», как я его прозвал, в отличие от первого моего товарища «злого духа». «Конечно, не всегда моему доброму духу удавалось легко одерживать победу. Бывали случаи, когда ему приходилось удаляться побежденным, но, тем не менее, он не порывал со мной дружбы и при первом же удобном случае старался навести меня опять на путь истины. Пожурит, пожурит он меня, бывало, иной раз за то, что я так легко поддаюсь скверным советам и уговаривает исправить оплошность». Случалось иной раз, я даже рассержусь на доброго духа, накричу на него и на зло ему брошу книги, уроки и громко заявлю, что учиться больше не желаю, что все равно мне придется остаться на второй год и так далее. Добрый дух, не волнуясь, переносил всякую подобную вспышку и оставлял меня некоторое время в покое. «Я знаю, что ты опомнишься», — говорил он мне спокойно. И действительно, успокоившись, я каждый раз вынужден был признать, что добрый дух был прав. Подобного рода ссоры и споры между моими друзьями из-за меня, из-за моей лени, из-за разных моих шалостей и проделок происходили довольно часто. Иногда эти ссоры принимали даже очень резкий характер. Так проходили дни, недели, месяцы, годы. Я, хотя и не одним из первых, но все же переходил из года в год в следующий класс и благополучно кончил гимназию. В старших классах я уже почти порвал все отношения со злым духом, все более и более приходя к убеждению, что его дружба, его советы приносят мне вред. То есть, сознавая то, чего я в младших классах никак не мог понять. «Так вот, милый мой», – заключил Степан Федорович, «эти две фотографические карточки – «Это портреты тех двух моих друзей, про которых я тебе сейчас рассказал». «Степан Фёдорович, куда же девались эти ваши друзья?» – спросил я. «Где они теперь? Разве вы их никогда больше в жизни не встречали?» Степан Фёдорович улыбнулся. «Напротив, я с ними и не расставался. Они и теперь нередко являются моими советниками, и, как и прежде... Один советует всё скверное, точно желая мне зла. Другой, напротив, удерживает меня и направляет только на хорошее. Я вижу, — заметил, улыбаясь Степан Фёдорович, — что ты недоумеваешь и всё ещё не догадываешься, кто эти друзья. Так вот, посмотри повнимательней на эти две карточки. Ты увидишь, что на них одно и то же лицо, с очень лишь маленькой разницей. И ты... — прибавил Степан Фёдорович. — Догадаешься, что эти друга — это я сам, собственной моей персоной. Это я был тем злым духом, который советовал мне лениться, советовал бросать книги, уроки, подсказывал разные шалости, направлял мои мысли на многое худое. И я же был тем добрым духом, который удерживал меня же, предостерегал, охранял. «Тебе покажется это, пожалуй, странным, даже смешным. А представь себе, я серьезно убежден, что в каждом человеке есть подобные двоя, как те, которые были во мне, что в каждом борются два человека, злой и хороший, и что вся наша жизнь — это подобная внутренняя борьба. Каждый должен стараться побороть себе подобного злого друга, но, к несчастью, не всем это удается». «Ты подумай хорошенько над разными фактами и событиями из твоей собственной жизни. Тогда ты, наверное, признаешь, что и у тебя есть такие же близкие друзья, как те, про которых я тебе сейчас рассказал». «Точно так же, как и меня, один из этих друзей, наверное, старался не раз толкать тебя на всё дурное. Другой же сдерживал тебя, советовал не слушаться скверных советов». «Я хотел было расспросить Степана Фёдоровича поподробнее» хотел от него узнать, не рассказывал ли он всё это в шутку, а не серьёзно, так как Степан Фёдорович был большой любитель подшутить иногда. Но как раз в это время нас позвали к чаю. И дальнейший разговор на эту тему был прекращён.